Глава третья. Я почувствовал себя полным придурком. Надо было перед тем, как ехать хотя бы на фотографию Софии взглянуть. Отец злорадно давился смехом. Лев Степанович обругал все младшее поколение и переключился на медсестру. Испуганная женщина с горем пополам сделала старику укол, и он пару раз ткнул ее тростью. Видно, такой вид наказаний в доме у Ладонского был в ходу. Женщина даже не обратила на это внимания. После того, как Лев Степанович, повысив голос, выпроводил медсестру, они с отцом принялись вспоминать прошлое. Как будто мне больше нечего делать, как слушать их старые, затертые до дыр байки. Вспомнив о девушке в саду, я содрогнулся. Неужели и ее Лев Степанович колотит палкой? От одной мысли о том, что этот мерзкий, дряхлый старик избивает нежное существо, у меня возникло желание немедленно засунуть ладонскому его палку в одно место и пнуть, чтобы вошла глубже. «Андрей, ты куда?» — поинтересовался отец, когда я встал с кресла. «За мобильным, я забыл его в машине. Скоро не ждите, у меня важный звонок», — сообщил я, и на лице моего родителя отразилось негодование. «Кто-кто а кто Виктор Борисович доподлинно знает. Мне не свойственно что-либо упускать или забывать». Отец догадался, куда я иду и зачем, — но не мог же он сказать при будущем родственнике, чтобы я, прижав зад к стулу, смирно сидел и не шастал по девицам, находясь у невесты в гостях. Моему родителю пришлось промолчать, и я беспрепятственно вышел из кабинета. Пока не показалась блондинистая голова, я шел довольно быстро. Девушка могла закончить работу и испариться. Но нет, моя цветочница по-прежнему сидела на ведре, словно дожидалась меня. По дороге я сорвал цветок, но потом смял его и выбросил, решив, что пошло дарить девушке цветы, которые она сама же и вырастила. Я поймал себя на мысли, что уже давно так не волновался. Да и было бы из-за чего. Уверен, наше знакомство пройдет как по маслу, и уже сегодня вечером я узнаю, каковы же на вкус девушки, которые трудятся в саду. — Привет. — навис я над незнакомкой. Она вздрогнула от неожиданности и подняла голову. Ей в глаза светило солнце, и чтобы рассмотреть, кто же к ней подошел, девушка приложила колбу ладони, а, приглядевшись, приветливо улыбнулась. Ну все, можно считать, дело в шляпе. София. Рядом со мной раздался мужской голос, и я даже не сразу сообразила, что обращаются ко мне. Дедушка так застращал работников и охрану, что мужчины, которых в доме полным-полно, боятся на меня даже посмотреть, не то что заговорить. Но когда я подняла голову и увидела Андрея Исаева, я растерялась. С тех пор, как мы с ним виделись, прошло без малого десять лет, но я все равно его узнала, хоть он и изменился. Возмужал, раздался в плечах. Одним словом, превратился во взрослого, весьма привлекательного мужчину с легкой щетиной на щеках. Надеюсь, изменения коснулись и характера Исаева-младшего. После того, как еще подростком, нечаянно перепутав комнаты, я застала его с замужней женщиной, он смотрел на меня волком и не скрывал неприязни. Хоть об этом инциденте я ни с кем даже словом не обмолвилась. Зато сейчас, если судить по его взгляду и обаятельной улыбке, Андрей был настроен весьма дружелюбно. С его стороны было очень мило подойти ко мне, когда рядом нет ни моего дедушки, ни его отца которые являются инициаторами нашего будущего эффективного брака. Думаю, наедине мы с Андреем договоримся гораздо лучше, как нам прожить следующий год, не отравляя друг друга существование. Если так можно выразиться, мы с ним деловые партнеры, поэтому рукопожатие в данном случае очень даже уместно. Я сняла перчатку, на всякий случай вытерла руку от джинса и протянула ее Исаеву. «Добрый день». Он взял мою руку, но вместо того, чтобы сжать ее... Наклонился и поцеловал. «Вот черт! Не привыкла я, чтобы такие солидные мужчины, как Андрей, мне руки целовали. Главное, не покраснеть и не подавать виду, что я смущена. Мне, наверное, кожа удобрениями пахнет», — сказала я и попыталась убрать руку, но Исаев крепко ее держал. «Ваша кожа пахнет цветами», — произнес он и, призадумавшись, добавил, «а еще ягодами». Насчет ягод и цветов он, конечно, загнул. Как-никак я целый час рылась в земле. Скорее всего, он сказал неправду, чтобы еще больше не вогнать меня в краску. Ну вот, Андрей щадит чувств других. Значит, никакой он не и волчара, как говорил мой брат, а симпатичный и вежливый молодой человек. Уверенно мы с ним поладим. У нас с Исаевом завязалась беседа. Причем через каждое слово он одаривал меня щедрыми комплиментами. Но идею одним махом разрушил вопрос, который прозвучал как гром среди ясного неба. Я забыл спросить, как вас зовут? Я впала в ступор и захлопала ресницами. То есть, он что, не знает? — Анна, — солгала я. — Красивое имя и очень вам подходит. Отозвался Андрей и стал что-то рассказывать. Слушая его, я пыталась понять, что же тут, черт возьми, происходит. А происходило вот что. Исаев самым возмутительным образом ко мне подкатывал. Причем в его подлой голове даже не возникло мысли о том, что я София, его невеста. Да, наш брак формальный и ни к чему не обязывает, но об этом знают только несколько человек. Для остальных остается тайной, что наша свадьба — всего лишь взаимовыгодная сделка. А Андрей является ко мне в дом и флиртует, как он думает, с одной из работниц. Это в какое же унизительное положение он ставит меня перед персоналом? Вот какие пироэты выделывает Андрей в моем же доме на глазах у дедушки. Что же он выкинет, когда Льва Степановича не будет рядом? Страшно даже представить. Ну, жук колорадский, держись. — А вас как зовут? — кокетливо задала я встречный вопрос. Андрей. — нахмурилась я и с подозрением глянула на него. А фамилия Исаев. У-выпучила я глаза. Вы что, жених Софии Николаевны? Исаев паник Он явно был огорчен моей осведомленностью. Да, но там все сложно, я вам потом. Istiyorum. Все, мне не жить, простонала я, испуганно оглядываясь на окна дома. Если софия николаевна видела что мы с вами разговаривали она меня со светую живет я схватилась за голову изображая раскаяние что же вы стоите так близко отойдите от меня на метр или лучше на два хотя смиренно протянула я теперь уже все равно дело сделано даже если хозяйка ничего не видела шпионы обо всем ей доложат придется увольняться увольняться из-за разговора — удивился Исаев. Я тяжело вздохнула и посмотрела на него с отчаянием. — Мне уже нечего терять. Я все вам расскажу. И я принялась сочинять сказку. Как-то раз горничная случайно пролила кофе на платье Софии Николаевны. Хозяйка так рассердилась, что дала ей пощечину, обругала, а вечером несчастную с острым отравлением увезла скорая. Поговаривали, что это София Николаевна подсыпала ей что-то в еду. — Серьезно? — опешил Исаев. Я еле сдержала улыбку. «А то! Как вам с невестой-то не повезло?» — запричитала я, мотая головой из стороны в сторону. У Софии Николаевны тяжелый, властный и мстительный характер. «Вы уж с ней поаккуратнее. Если вы все-таки намерены на ней жениться, лучше вам забыть о существовании других женщин, а то чик и все». Я изобразила с помощью двух пальцев ножницы, и сделала вид, будто отрезая ими что-то, намекая на мужское достоинство. Надо отдать Андрею должное. Он быстро пришел в себя после моего маленького, но, как по мне, просто блистательного выступления, и предложил помощь. Сказал, чтобы я не переживала и шла собирать вещи. Раз уж он виноват, жильем и работой он меня обеспечит. Я не стала обижать доброго человека и на все согласилась. «Мне вас у ворот подождать, да?» Шмыгая носом, поинтересовалась я. «Анна, это будет не совсем удобно. Я приехал не один». С сожалением ответил Исаев, но зато вручил мне визитку. «Через пару часов позвони мне, и мы решим все вопросы. Я заберу тебя откуда угодно». «Ишь, какой шустрый у меня благодетель. Мигом на ты перешел». «Эх, красавчик, ждет тебя сюрприз и одновременно облом». «Спасибо». Поблагодарила я и, прихватив ведро, умчалась. «Ну, я даю!» «Поскорее бы добраться до укромного места. Еще несколько секунд, и меня разорвет от хохота». Андрей. «Ну, отец! Сукин сын!» Возвращаясь в дом, прорычал я, но когда опомнился, мысленно попросил у бабули прощения. «Зачем было лгать, называю Софию домашней девочкой?» Правильно, я не поверил своему родителю. Не может быть внучка Ладонского ангелом. У упырей рождаются исключительно упыри. Гены и в Африке гены. Никуда от них не денешься. Хотя, поразмыслив, я пришел к выводу. Если София стерва, это даже лучше. Не надо будет перед ней расшаркиваться и корчить из себя рыцаря. Сразу в грубой форме объясню этой сучке, где ее место, и дело с концом. Зато как удачно получилось с Анной. Мне даже не пришлось особо утруждаться. Птичка сама залетела в клетку. Конечно, эта девушка немного не от мира сего. Ее рассказ о Софии нужно делить на два. Но это ничуть не уменьшает ее привлекательности. Даже пикантно.